Глава сорок вторая. «Лакомство! Жертва!» «Ларк!» — закричала я, бежим! «Шабаш!» Огромный кулак Огина проломил окно. Стекло разлетелось на куске, осыпав меня, я тут же ощутила удар. Когда я впечаталась в противоположную стену, в комнате раздался крик «Ларк!» Хрустнули кости. «Череп? Ребра? Лопатка?» Из моей кожи торчали осколки. Не в силах подняться, я беспомощно наблюдала, как Огин попытался схватить фауну, а волки, чтобы помешать, вцепились в его руки. Я ожидала, что Ларк бросится следом за животными, которые стремились найти более безопасное место. Но она метнулась ко мне и помогла встать на ноги. Ее кожу тоже усеивали осколки стекла. Огин попытался протиснуть свое огромное тело через законный проем. Алтарь пуст! Проревел он с Я же внутренности. И тут, несмотря на панику, я поняла, что Мэтью пытался предупредить меня об этом, когда говорил: Молния прячет монстра. Если бы она не вспыхнула, я бы не увидела Огина, но Мэтью также дал мне инструкцию. Ты должна порезать себя, когда алтарь будет пустым. Так, значит, мне пора избавиться от манжеты. Отведи меня в подвал. К лампам дневного света прошептала я, «Дерьмо, дерьмо, босс убьет меня!» Пробормотала она и направилась к двери, призывая своих волков следовать за ней. А потом прокричала Огину, «Эй, говнюк, встретимся на кухне!» «Отведаю вас!» — завыл он и так быстро выскочил из оконного проема, что здание затряслось. Перекинув руку через плечо, Ларк потащила меня прочь, в противоположную от кухни сторону в сопровождении трех волков. Пока мы взбирались вверх по лестнице, я выдохнула. «Что происходит?» «Видимо, какой-то шабаш, о котором я не знала», — пробормотала она. «Скорее всего, самый крупный». Мы преодолели еще одну лестницу, которую я раньше не замечала. «Я никогда не видела, чтобы он вырастал до таких размеров, Эви. Я позвала зверей из амбара на помощь, но...» Им потребуется время, чтобы выполнить мои инструкции открыть замок. Мы двигались по коридору, пока не остановились у стены. Ларк прижала руку к деревянной панели, и та распахнулась. Как только мы оказались внутри, следом с пронзительным криком юркнул сокол, и проход со свистом закрылся. Нас окружала полнейшая темнота. И мне пришлось снова положиться на ночное зрение, Ларк, когда она повела меня вниз по лестнице. «Мы поднялись на самый верх, чтобы спуститься вниз?» «Вновь?» Воздух стал более влажным, звуки стихли. До нас больше не доносился шум дождя, только шорох лап за спинами, хлопанье крыльев и хруст моих костей, когда они начали срастаться. Я мысленно позвала Арика. «Мы в беде. Ты должен вернуться!» Но не дождалась ответа. Я позвала Мэтью, но вновь тишина. «Потерпи, Эви, мы уже пришли!» Ларк прислонила меня к стене, Я слышала, как звякнул ключ в замке, после чего завертели шестеренки. Раздался щелчок, дверь со скрипом отворилась, и площадку, на которой мы стояли, залила светом, ласковым светом. Я обалдел от увиденного. Это помещение оказалось не меньше хранилища 13, и его заполняли столы с растениями. Почти каждый сантиметр потолка покрывали лампы дневного света, того самого света, который так жаждала моя кожа. Пропустив всех внутрь, Ларк заперла дверь. Она не сдержит Огина, тем более в таком состоянии. Привалившись к ней, фауна вытащила осколок из бедра. Она истекала кровью так же сильно, как и я. Оставлю сокола здесь, чтобы он предупредил нас. Давай отойдем подальше. Пока мы с Ларкой волками пробирались через помещение, я впитывала свет и чувствовала, как крепнут мои силы. Осколки сами выпадали из кожи, а раны быстро заживали. Выстроенные в ряды растения, мимо которых мы проходили, напоминали мне батальоны. Я заметила лозы и небольшие деревца. Они не могли похвастаться силой, как мои гигантские дубы, или скрытностью, как мое излюбленное оружие. Розы, тем не менее, казались хорошей армией. Ну, если я смогу восстановиться. Я не сомневалась, что Оген найдет нас. Главное, успеть подготовить ловушку к его появлению. Ларк, мне нужен очень острый нож. Или не стоило медлить. А может, даже топор. «Руку можно отрастить потом». «О, черт! Забыла в спешке и то, и другое!» Она оглядела сад. «Но могу поискать лопатку или садовый совок». Я посмотрела на ее когти, опасаясь, что у нас нет иного выбора. «Ты же раньше резала кожу своими когтями, верно?» «О, черт, нет! Даже не думай об этом, Мэви. «Буду рада, если у тебя, кажется, предложение получше!» «Босс обещал вернуться сегодня». «Может, он успеет добраться вовремя?» готовы рискнуть жизнью!» Я схватила ее за руку. «Либо помогаешь мне снять манжету, либо мы умрем!» Она испуганно посмотрела на меня. «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Нет, это только кажется. Но если понадобится, я заставлю тебя порезать мою руку!» Я уговаривала ее, пока мы пробирались к дальнему углу, и она, наконец, сдалась. «Хорошо!» Она взмахнула когтями. «Скажи, чего ты хочешь?» Я объяснила, что ей необходимо сделать надрез вокруг манжеты, так будто она будет пальцем края пластикового стаканчика. Стянуть металл с руки мешали шипы, которые впились в кожу, поэтому снимать нужно было вместе с ней. Легче легкого, вот только верига впивалась и в мой бицепс, поэтому предстояло вырвать еще и парочку мышц. Я стянула свитер и скрутила рукав, чтобы зажать его между зубами, как делали в фильмах, когда я закусила ткань. Ларк подняла указательный палец с острым, как скальпель, когтем. «Это так странно!» Когда она принялась резать кожу вокруг манжеты, ее зрачки стали размером с блюдца. Я уже не могла сдерживать слезы, но кивнула, чтобы Ларк не останавливалась. Когда она сделала необходимые надрезы, все вокруг стало скользким от крови, а я настолько обезумела от боли, что мне даже показалось, как глаза фауны вспыхнули от наслаждения». «Красные зубы и когти!» Но, присмотревшись получше, увидела на ее лице только болезненную бледность. Я выплюнула ткани изо рта. «Поторопись!» — выдавила я. Вокруг столько зелени и света, что я сразу восстановлюсь. Когда сдвину манжету повыше, просунь под нее когти. и... Мой голос дрожал. «Выдергивай мышцу резким движением!» Я вновь зажала рукав зубами. Нервно кивнув, Ларк прихватила когтями мышцу и... Приступила к своей ужасной миссии. Сквозь льющиеся слезы я посмотрела на потолок, стараясь игнорировать давление, боль, давление и боль. Свитер не заглушал мой крик, и Огин, словно услышав его, завыл где-то сверху и понесся по дому. Ну, с этой частью мы закончили. Почему она так сильно качалась? Или это я? «Не теряй сознание, не теряй сознание!» Ларк начала стягивать манжету. «О, господи, шипы!» Когда к горлу подкатила тошнота, я подавила ее, но не смогла удержаться и попыталась оттолкнуть, Ларк покачиваясь на трясущихся ногах. «Почти у локтя. Почти!» Металл с легкостью заскользил по окровавленной руке, с глухим стуком упал на пол. «Получилось!» Вздрогнув, я выплюнула ткань и оперлась о полку с растениями, а затем, наклонилась и, прищурившись, осмотрела ужасную манжету. Шипы, как корни, вросли в мою кожу. Ларка оторвала кусок от своей толстовки, обмотала им мою изувеченную руку. Отлично, мне не хотелось на нее смотреть. «Поверить не могу, что мы это сделали. Только не мумифицируй меня в лазе, хорошо?» Освободившись, я приказала расти всему, что нас окружало. Несмотря на травму, меня переполняли силы. Я месяцами берегла их. Моя армия тут же откликнулась на призыв, и комната наполнилась шелестом листьев — Когда стебли деревца ожили, Ларка осмотрелась. «Это так неприятно?» «Угу, как и твои кобры». «Каков план?» — спросила она. «Нам нужно обезглавить Огина, верно?» Она кивнула, и я продолжила. «Чтобы добраться до нас, ему придется прорваться сквозь джунгли, которые ослабят его. Я задержу его, а твои волки должны распороть ему брюхо. Как только он окажется на земле, пусть клыками вгрызутся в его горло». «Хорошо, я отдала им приказы!» Сверху донесся рык Огина. «Чувствую красивое мясо!» «Он идет, Ларк! Используй мою кровь! Постарайся полить ею как можно больше растений, а я пока создам последний барьер, чтобы защитить нас!» Она присела, чтобы окунуть ладони в лужу у моих ног. «Ладушки, ладушки, очередные бредни!» Наша кровь смешалась с бешеной скоростью. Она поднялась и потрясла измазанными пальцами. Алые капли упали на зеленые листья. Будто мы сестры по крови. Думаешь, это поможет мне пережить битву? Понятия не имею. Отправив растение укреплять баррикаду, я кое-что приметила у стены. Куст роз. Хм, мои губы загнулись. Ох, арик не стоило. Пока Ларк выстраивала волков, я проращивала розу, что было сил. Наконец, шипы увеличились до размера клинков, а стебли стали крепче цепей. Вспомнив тактику другого аркана, я смастерила из них сеть и припасла ее на потом. Закончив, я повернулась к Ларк. «Оставь волков и спрячься». Увидев, что она замешкалась, я сказала, «Странно, но мне не плевать, выживешь ты или умрешь». Значит, я буду думать о спасении твоей тощей задницы, вместо того, чтобы сосредоточиться на убийстве Огена. Ты ничем не сможешь мне помочь. Это неправильно. Я останусь. Метрах в пяти от нас с потолка посыпались камни-обломки. Огин пробил пол дома. Он просунул голову в дыру, задев рогами зазубренный край. Чувствую кровь. Когда дьявол рухнул в подвал, земля под нашими ногами затряслась. Лицо Ларк побледнело еще больше. «Вот дерьмо!» Огину не пришлось прорываться сквозь джунгли и тратить на это силы. Рычание пригнувшихся волков, которые приготовились к нападению, вывело меня из ступора. Я взмахнула рукой, и лоза потянулась к Огину, чтобы зарканить его. Она обхватила его запястье и лодыжки обмотала рога. Как только Огин оказался в ловушке, волки набросились на его живот». Дьявол ревел от боли, когда звери разрывали его на кусочки. Из ран засочилась зеленовато-желтая слизь. Зависнув на секунду над головой Огина, сокол бросился в битву, чтобы расцарапать и выклевать противнику глаза. «Получилось!» — закричала Ларк. Но только я кивнула ей, как Огин замолотил кулаками по лозам и выпутался. Тряхнув головой, дьявол отогнал сокола, а затем проткнул его одним из своих рогов. На пол полетели окровавленные перья. Все еще не придя в себя от шока, я приказала всем, лозам из моей армии, наброситься на дьявола, а волки то и дело вгрызались в его открытые участки тела. Но, несмотря на это, он начал двигаться в нашу сторону, преодолевая преграды из растений. Если лозы обхватывали его правую руку, он скидывал их с себя левой. Если же цеплялись за ногу, то он тянул, пока стебли не рвались. Откуда Огин получает силу? Мне показалось ли он стал еще больше? Босса нет! Он улыбнулся, капая слюной. Теперь полакомлюсь. Когда Огин достиг последней баррикады, волки стали атаковать ожесточеннее. И тогда он поднял одного из них и скрутил, будто пропитанную кровью тряпку. Когда он сломал циклу по колено, я закричала. Третьего волка дьявол пригвозил к полу своим копытам. От каждого полученного животными ранения Ларк дергалась и хватала ртом воздух. Как только ее подопечные затихли, она повернулась ко мне со слезами на глазах и пробормотала. «Что нам теперь делать?» Нам некуда было бежать, и лишь тонкая преграда из растений отделяла Огина от нас. Он сжал правую руку в кулак и усмехнулся, отчего по подбородку вновь заструились слюни. Я сжалась, зная, что за этим последует. Но не ожидала настолько ужасной судороги, которая охватила мое тело, когда он пробил кулаком дыру в моей баррикаде. Я приказала растениям поскорее залатать ее, но это не помешало дьяволу просунуть туда ногу. «Алтарь!» — кидаясь к нам, кричал он. Ларк попыталась увернуться, но Оген действовал быстрее. Он обрушил на нее удар такой силы, что она отлетела к стене и больше не двигалась. При виде этого моей крови запульсировал адреналин, изгоняя страх. «Ты умрешь за это», — пообещала я и подошла к своей последней ловушке. «Подойди, дьявол, дотронься!» Во время сражения у реки Гавриил застал смерть врасплох, когда накинул на того сеть. Я тоже ее подготовила. Когда Огин рванул ко мне, на него обрушилась сеть из стеблей роз с гигантскими острыми шипами, напоминавшими колючую проволоку. «Но придется поплатиться!» Дьявол заревел, когда стебли обхватили его, а их клинки вонзили с его кожу сильнее, сильнее, до костей. «Разве ты не должен следовать командам, Огин? Я приказываю тебе держаться...» Слова застыли во рту. Оген снова преобразился. Я с ужасом наблюдала за тем, как он становился все больше, пока не уперся рогами в потолок. Эта хитрая скотина все время блефовала. Он скрывал свою истинную мощь. Знал ли об этом смерть? Когда он задел лампы дневного света, а на пол посыпались осколки, я поняла, что не могу сдержать его. Дьявол взмахнул руками, и лозы разорвались, а мое тело снова пронзило боль. «Гигант освободился. Возвышаясь над всем, он потопал ко мне. Я отступала, призывая Лозы задержать Огина, но тут уткнулась в стену. Бежать некуда. Дьявол бросился ко мне, обхватил своей огромной рукой. «Красивое мясо!» Затем поднес к своему лицу. Я ударила Огина когтями, но он будто не заметил этого. Зрачки расширились, когда он обнюхивал меня, — а я чувствовала его зловонное дыхание. Мертвое мясо!» Он швырнул меня на пол, и крик вырвался из моих легких. Оген тут же начал душить меня, как и в прошлый раз. Вот только сейчас он сжимал мою шею между большим указательным пальцами, наслаждаясь каждой секундой. Давление стало невыносимым. Он что, хотел оторвать мою голову, как у куклы? И «Неужели у этой куклы больше нет зубов?» Когда сознание стало покидать меня, показалось, что я услышала голос Арика. Он просил меня держаться. Х, очередные бредни. Я больше никогда его не увижу, не смогу убедить, что изменилось. Переживет ли он еще семь столетий страданий? На мою щеку капнула слюна Огина. Неужели такими будут мои последние мгновения? Я даже немного обрадовалась, когда мои веки закрылись, и перед глазами вспыхнули воспоминания. Мне привиделось лицо Джека на грани экстаза, так отчетливо, в мельчайших деталях. Я услышал его слова. «Я дома, Еванжелина. Наконец-то я нашел то место, где и должен быть». «Скажет ли Мэтью после моей смерти, что можно прекратить охоту отказаться от поисков?» До меня донесся приглушенный крик. Арик. Мне удалось приоткрыть глаза, и я увидела, как он бросился на Огина. За решеткой шлема полыхал угрожающий свет. Никогда не думала, что буду так радоваться тому, что смерть снесется в мою сторону, обнажив мечи. «Ты ослушался меня, дьявол! Я предупреждал, что ей нельзя причинять вред!» «Неужели это правда?» Огин подскочил и отпустил меня. «Не мой, босс! Я сижу на колени Люцифера!» Хватая ртом воздух, я пыталась подняться. Это еще не конец. Моей крови все еще бурлила дерзость. Когда Огин рванул карику, тот сделал ложный выпад вправо, а потом нанес удар мечом слева. Как ловко! Лезвие вонзилось прямо в бок дьявола. Огин яростно взвыло замотал головой, разбивая еще больше ламп. Затопов, он снова бросился вперед. А Рик перепрыгнул через стол, но Оген поймал его одним взмахом гигантской руки и швырнул в стену неподалеку от Ларк. Смерть ударился головой так сильно, что даже шлем слетел. А «Рик...» «Нет!» — выдавила я. Я направила в дьявола еще одну волну лоз. В окружении такого количества растений света я быстро восстанавливалась. Но даже обладая полной силой, я не могла помочь Арику выиграть время. Ему чудом удалось не выронить мечи. А затем... Подняться на корточки. Арик потряс головой, словно проясняя зрение. Ах, Огин, много мускулов, мало мозгов. Ни умений, ни стиля. Ты разве не знаешь, что качество всегда преобладает над количеством? Огин так громко заревел, что мои уши пронзила боль, и снова бросился вперед. В последнюю секунду Арик ушел в сторону, уклонившись от кулака на ковальне и вонзил меч в брюхо дьявола, оттуда потекла тошнотворная слизь. «Босс!» — проскулил Огин. Его тело стало уменьшаться так быстро, будто кто-то проткнул шарик иглой. Провернув меч, Арик вонзил второй. Огин все умешался, пока не оказался чуть выше своего босса. Только тогда смерть вынул мечи но лишь для того, чтобы перерезать ими горло Огина. Когда тот безмолвно зашатался на копытах, Арик сказал, «До следующего раза, дьявол». Еще один взмах руки, и карта дьявола выбыла из игры. Пытаясь отдышаться, Арик уставился на съежившееся тело своего бывшего союзника. Битва окончилась. Сейчас я находилась за его спиной, и меня больше не сдерживала манжета. А его оголенная шея, ведь он потерял шлем, так и манила. Хм? Меня хватил порыв. Дерзкая в борьбе? Весьма. «Я слышал, как ты звала меня, императрица», — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Ну?» Я уже нанесла удар, вандив пять когтей в шею смерти.